задыхались от недостатка кислорода в перегретой воде. Крупных среди них было не очень много, больше мелочь, но охотничий инстинкт, заложенный в каждой человеческой мужской особи, сразу обнаружил рыбину покрупнее. Как не увертывались они, как не били хвостами, через несколько минут мы уже наловили больше десятка. Они еще подпрыгивали и бились на песке,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 И первые робинзоновские радости. Действующая зажигалка Мартина, сосновый сушняк для костра, вертелы из засохших тростинок, сочные куски поджаренной и продымленной рыбы. Первые попытки подвести, наконец, какой-то итог пережитому. А сила лес. В таком лесу не человек, звучит гордо, а дерево. Не твое. Одноэтажную Америку все помнят. Объясни Мартину. А назад в этот лес меня калачом не заманишь. Как бы тебе перевести, Мартин? Ну, сладким пирогом, что ли? Сладкий пирог на даче остался». Как все-таки объяснить случившийся сон? Нет. Мираж? Тоже нет. Значит, из одной реальности мы попали в другую реальность. Так? У нас уже есть опыт, сказал Зернов. Предел вероятности твоей гипотезы в допустимости возвращения розовых облаков. Первый вопрос. Зачем они вернулись? За нами. Значит, приглашение в гости на другую планету. Эту гипотезу мы уже услышали на конгрессе. Второй вопрос. Где эта планета? И сколько парсеков мы отмерили в космосе, чтобы увидеть мерзавцев?